Глава десятая. Что происходило в спальне королевы после ухода короля? Едва затих шум шагов в дальнем конце галереи, и погасли дрожа последние отблески факелов на стенах, как дверь комнаты, где укрылись граф де Море и его спутница, легко приоткрылась, и из нее высунулась юная женская головка. Видя, что все вновь погрузилось в молчание и темноту, Девушка осмелилась выйти и бросила взгляд в галерею, на другом конце которой еще видны были блики факелов в руках двух пажей. Потом, рассудив, что опасности больше нет, она приблизилась к двери комнаты, легкая как птичка, и сказала графу «Идите, монсеньор». И, держась на некотором расстоянии так, чтобы молодой человек не мог разглядеть ее лица, она оттворила одну за другой три двери, те, что открыл, и, уходя, затворил за собой король. Молодой человек следовал за нею онемевшей, задыхающейся, потерявшей голову. В маленькой комнатке девушка невольно оказалась так близко от него, и граф, сдерживаемый всемогущей силой целомудрия, не мог не опьяняться ее дыханием, не впитывать всеми порами этот чувственный аромат, что исходит от тела молодой женщины и может быть назван благоуханием брачного возраста. Прежде чем оттворить последнюю дверь, она протянула руку к графу, шедшему за ней по пятам, и с легким волнением, заставившим дрогнуть ее спокойный голос, произнесла «Монсеньор, будьте добры подождать в этой гостиной. Когда ее величество пожелает вас принять, вас позовут». И она вошла в спальню королевы. На этот раз Анна Австрийская не спала и не притворялась спящей. «Это вы, милая Изабелла?» — спросила она, отодвигая полок более решительным жестом и приподнимаясь на постели более поспешным движением, чем делала это при короле. «Да, ваше величество, это я», — отвечала девушка став таким образом, чтобы ее лицо оказалось в тени, и королева не могла заметить на нем невольного румянца. «Вы знаете, что король сейчас только что ушел отсюда. Я его видела, Ваше Величество. У него, несомненно, были подозрения. Возможно, но теперь они наверняка рассеялись. Граф здесь?» В гостиной, за дверью спальни. «Зажгите свечу и дайте мне ручное зеркало». Изабелла послушно подала ей зеркало, направив на нее огонь свечи. Анна Австрийская была скорее хорошенькой, чем красивой. У нее были мелкие черты лица, невыразительный нос, однако прозрачная и бархатистая кожа той белокурой фламандской династии, что дала таких государей, как Карл V и Филипп. Кокетливая, со всеми мужчинами без различия, она не хотела упустить случай, произвести впечатление даже на своего деверя. Поэтому взбила несколько прядей волос, примятых подушкой, расправила складки длинного шелкового пеньюара, приподнялась на локте, проверяя, насколько удачна ее поза, отдала зеркало Фрейлине и с благодарной улыбкой сделала знак, что та может удалиться». Изабелла поместила зеркало и подсвечник на туалетный столик, почтительно поклонилась и исчезла за дверью, на которую указывала королева своему супругу, говоря, что там спит на канапе ее дежурная фрейлина. Горевшая в спальне лампа и свеча были размещены так, чтобы свет падал именно на то место, где Анна Австрийская принимала короля и сейчас собиралась принять графа де Море. Однако, оставшись одна, королева не позвала его. Казалось, она ждет кого-то или чего-то, то и дело оглядываясь вглубь комнаты, делая нетерпеливые жесты и что-то тихо шепча. Наконец, с небольшим промежутком во времени, две двери, будто она обращалась к ним с вопросом, отворились. В одну вошел молодой человек двадцати лет, худой, темноволосый, с грубыми чертами лица, выражение которого, смягчаясь, становилось неискренним. Он был в роскошном костюме голубого атласа и вишневом, шитом золотом плаще. На шее у него, как было принято носить его в ту эпоху, был орден Святого Духа. В руке белая фетровая шляпа, украшенная двумя перьями под цвет плаща. Это был Гастон Орлеанский, обычно именуемый мсье, Как уверяла скандальная хроника Лувра, исключительная любовь матери к нему объяснялась тем, что он был сын красавца-фаворита Кончино Кончини. Надо сказать, что любой, кому доведется, как довелось нам недавно в музее Блуа, увидеть рядом портреты маршала Данкра и второго сына Марии Медичи, поймет, что необычайное сходство между ними могло внушить веру в справедливость этого тяжкого обвинения. Мы уже говорили, что со времени заговора Шалле король презирал своего брата. В самом деле, Людовик XIII обладал своего рода совестью. Ему не было безразлично то, что называлось тогда честью короны, а теперь называется честью Франции. Его эгоизм и тщеславие, обработанные Ришелье, почти полностью преобразились. И из этих двух пороков удалось сделать чуть ли не добродетель. А между тем Гастон, коварная и одновременно трусливая душа, был основательно запачкан в нанском деле. Он хотел стать членом совета. Ришелье, ради поддержания мира, согласился бы на это. Но принц хотел, чтобы вместе с ним членом совета стал его воспитатель Арнана. Ришелье отказал. Гастон кричал, бронился, бушевал и заявил, что Арнана, будь то добром или силой, но станет членом совета. Не имея возможности арестовать Гастона, Ришелье приказал арестовать Арнана. Гастон врывается в совет и высокомерным тоном спрашивает, кто осмелился арестовать его воспитателя. «Я» отвечает с величайшим спокойствием Ришелье. Все бы тем и кончилось, и Гастон молча проглотил бы свое унижение, если бы госпожа де Шеврес, подстрекаемая Испанией, не подтолкнула Шале к действию. Тот предложил мсье свои услуги, чтобы избавить его от кардинала. И вот что Гастон придумал. Вернее, ему подсказали. Он отправится со своей свитой на обед к Ришелье в его замок Флори, и там, за столом, придавая законы гостеприимства, Вооруженные люди преспокойно убьют безоружного человека, священника. А, впрочем, вот уже 60 лет Испания, мерзкая высохшая рука, которой видна за всем этим, именно так поступает со значительными личностями, мешающими ей. Она их упраздняет, а в политике «упразднить» означает «убить». Так она упразднила Колиньи, Вильгельма Насаузского, Генриха III, Генриха IV — Также рассчитывала она поступить и с Ришелье, способ однообразный, но какое это имеет значение? Раз он действует, значит, он хорош. Однако на сей раз ничего не получилось. По этому случаю Ришелье, как Геркулес у Авгия, начал расчистку двора с выметания принципа. Два бастарда Генриха IV, вандомы, были арестованы. Граф де Суассон обратился в бегство. Госпожа де Шеврёз отправилась в изгнание, герцог де Лонгвиль оказался в опале, а что касается месье, то он подписал признание, разоблачив и предав в нем своих друзей. Его женили, сделали богатым и лишили чести. Шале был единственным, кто вышел из этого заговора, неопозоренным, ибо он вышел из него без головы. И подумать только, что месье столь преуспевшему в гнусности, было всего 20 лет. В другую дверь спальни почти одновременно с месье вошла женщина лет 50, 56, одетая по-королевски. На голове у нее была маленькая золотая корона, а длинная пурпурная мантия с горностаевой оторочкой опускалась с плеч на платье из белого, затканного золотом атласа. Когда-то она, возможно, и выглядела свежей, но никогда не была ни красивой, ни утонченной. Чрезмерная полнота придавала ей вульгарный вид, из-за чего Генрих IV прозвал ее «толстой банкиршей». У нее вздорный характер, находящий удовольствие только в интригах. Уступая в одаренности Екатерине Медичи, она превзошла ее в распутстве. И если верить слухам, то из всех детей Генриха IV — От него родилась только мадам Генриетта. К тому же, из всех детей Мария, как мы сказали, любит только Гастона. Она заранее смирилась со смертью старшего сына, считая ее неизбежной, и уже утешилась в этом горе. Ее навязчивая идея увидеть Гастона на троне, как навязчивой идеей Екатерины Медичи было увидеть на нем Генриха Третьего. Но над ней тяготеет куда более страшное обвинение, из-за которого Людовик XIII ненавидит ее с той же силой, что и она его. Говорят, что она, если не вложила в руки Равальяка нож, то, по крайней мере, оставила его там, имея возможность выбить. В протоколе было засвидетельствовано, что Равальяк под пыткой назвал ее и Депернона. Был подожжен дворец правосудия чтобы исчез даже след этих двух имен. Накануне мать и сын были приглашены Анной Австрийской, извещенной о том, что у графа де Море, прибывшего неделю назад в Париж, есть для них письма от герцога Савойского. И вот, как мы видели, приглашенные вошли к королеве через различные двери. Каждый шел из своих апартаментов, и если бы их здесь застали, они сослались бы на нездоровье ее величества. Узнав о ее недомогании во время балета, они так обеспокоились, что даже не стали тратить время на переодевание. А что касается графа де Море, то его в случае опасности где-нибудь спрячут. Молодого человека 22 лет спрятать всегда нетрудно. К тому же Анна Австрийская не только знакома с традициями подобных действий, но и сама имеет в этом деле опыт. Тем временем граф де Море ожидал в соседней комнате и про себя от всей души благодарил небо за эту задержку. Что бы он сказал, что бы он стал делать, войдя к королеве взволнованным, сметенным, трепещущим, каким расстался со своей незнакомой проводницей. Десяти минут ожидания ему едва хватило, чтобы унять биение сердца и вернуть немного уверенности голосу. От волнения граф перешел к мечтам, нежным и сладким мечтам, о которых до этого времени он не имел ни малейшего понятия. И вдруг эти мечтания были прерваны. Он услышал голос Анны Австрийской, заставивший его вздрогнуть. — Граф, вы здесь? — спросила королева. — Да, — государыня, — отвечал граф, — в ожидании приказаний вашего величества. — Тогда войдите, нам угодно вас принять. Граф де Море тряхнул своей молодой и красивой головой, словно пытаясь отделаться от овладевшей им неотступной мысли, и, оттворив находившуюся перед ним дверь, оказался на пороге спальни Анны Австрийской. Мы должны признаться, что первый взгляд графа, несмотря на высокий ранг находящихся в комнате особ, искал очаровательную спутницу, которая привела его сюда и рассталась с ним так, что он даже не сумел увидеть ее лица но напрасно он вглядывался в темные углы спальни. Ему пришлось вернуться к первому плану картины, сосредоточив внимание на освещенной группе. Группа эта, как мы говорили, состояла из трех особ. Королевы-матери, царствующей королевы и герцога Орлянского. Королева-мать стояла в изголовье постели, а Анна Австрийская лежала. Гастон сидел в ногах у невестки. Граф отвесил общий глубокий поклон, Затем, приблизившись к постели, преклонил колено перед Анной Австрийской, протянувшей ему руку для поцелуя. А потом, склонившись до земли, прикоснулся губами к подолу платья Марии Медичи и, наконец, все еще стоя на одном колене, повернулся к Гастону, чтобы поцеловать ему руку. Но тот поднял его со словами «Обнимемся, брат мой». Граф де Море, человек открытого и честного сердца, Истинный сын Генриха IV не мог поверить тому, что говорили о Гастоне. Во время заговора Шале он был в Англии. Там он познакомился с госпожой де Шеврес, и она, конечно, поостереглась рассказать ему правду об этом заговоре. Он был в Италии во время дела под Ларашелью, где Гастон притворился больным, чтобы не идти в бой. Да и вообще, граф, занятый лишь своими развлечениями, не принимал никакого участия в интригах двора. Мария Медичи, ревнуя мужа к его детям, всегда держала молодого человека в отдалении. И он радостно, от всей души, ответил на объятие, которого его удостоил брат Гастон. Затем, поклонившись королеве, он сказал... Надеюсь, ваше величество соблаговолит поверить в то, какое счастье я испытываю, находясь в вашем августейшем присутствии, и насколько я признателен господину герцогу Савойскому за то, что он предоставил мне этот бесценный случай быть принятым вами. Королева улыбнулась. Разве не мы, — ответила она, — должны скорее быть вам признательны за желание прийти на помощь двум впавшим в немилость государыням. Одна из нас лишена любви мужа, другая осталась без сыновней нежности. И брату, отвергнутому собственным братом. Тем более, что, как вы сказали, у вас есть письма, способные дать нам некоторое утешение. Граф де Муре достал спрятанное на груди три запечатанных пакета. — Это, ваше величество, — сказал он, протягивая один из них королеве, — Письмо, адресованное вам Доном Гонсалисом Кордовским, губернатором Милана, представляющим в Италию его величество Филиппа IV, вашего августейшего брата. Он умоляет вас употребить все ваше влияние, чтобы сохранить господина де Фаржи послом в Мадриде. — Мое влияние, — повторила королева, — можно было бы влиять на короля, если бы это был человек, но он всего лишь призрак. Кто же может повлиять на него? Граф поклонился и, повернувшись к королеве-матери, передал ей второе письмо. «А что касается этого письма, Ваше Величество, мне известно лишь, что это чрезвычайно важное и чрезвычайно секретное сообщение, написанное рукой самого герцога Савойского. Оно должно быть передано только лично Вашему Величеству, и о содержании его мне ничего не известно». Королева-мать поспешно схватила письмо, распечатала его, И поскольку там, где она стояла, было слишком мало света, подошла к туалетному столику, на котором стояли свеча и лампа. И вот, наконец, продолжал граф де Муре, передавая Гастону третье письмо. «Записка, адресованная вашему высочеству, мадам Кристиной, вашей августейшей сестрой, чьи красота и очарование превосходят даже ее величие». Каждый погрузился в чтение адресованного ему письма а граф воспользовался этим, чтобы обвести взглядом все углы спальни. В ней не было никого, кроме двух королев, Гастона и его самого. Мария Медичи, вернувшись к постели невестки, обратилась к графу. — Сударь, когда имеешь дело с человеком вашего ранга, и человек этот отдал себя в распоряжении двух притесняемых женщин и опального принца, самое лучшее — не иметь от него секретов заручившись, однако, его честным словом, что, будучи нашим союзником или оставаясь нейтральным, он свято сохранит тайны, доверенные ему. «Ваше Величество!» — произнес граф де Море с поклоном, приложив руку к груди. «Даю слово чести, молчать. Останусь я нейтральным или стану вашим союзником. Однако, заверяя вас в своем безоговорочном молчании, я должен сделать оговорки в отношении моей преданности». Королевы переглянулись, и какие же это оговорки? Мария Медичи задала юному принцу этот вопрос вслух. Анна Австрийская и Гастон взглядом. «У меня их две, Ваше Величество», — мягко, но твердо ответил граф. «Делая их, я должен, к сожалению, напомнить вам, что я сын короля Генриха IV. Я не могу обнажить шпагу ни против протестантов, ни против короля моего брата» точно так же, как не смогу отказаться обнажить ее против любого внешнего врага, с кем король Франции будет вести войну. Если король Франции окажет мне честь призвать меня под свои знамена. «Ни протестанты, ни король нам не враги, принц», — сказала королева-мать, особо подчеркнув последнее слово. «Наш враг, единственный, смертельный, яростный, поклявшийся нас уничтожить, — это кардинал». «Я не люблю кардинала, ваше величество, но имею честь заметить, что для дворянина достаточно трудно вести войну со священником. Однако, с другой стороны, сколь велики не были бы беды, что Господу угодно будет на него наслать, я сочту их слишком легким наказанием за его поведение в отношении вас. Достаточно ли этого вашему величеству, чтобы полностью доверять мне? Вы уже знаете, не правда ли, сударь? — Что, — дон Гонсалес Кордовский пишет моей невестке, — Гастон расскажет вам, что ему пишет его сестра Кристина. — Говорите, Гастон.